Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию передачу вторую из цикла Легенды и мифы древнего мира. Легенды и мифы Древний Египта. Ладья вечности. Второй час. Из глубины веков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 из радостное возрождение солнца и человека подобное раскрытию лотоса лодя вечности вступает во второй час даром считался непревзойдённым мастером красноречия. Сверепая богиня мало-помалу разжалобилась. Чем вдохновение тот описывал ей бедствия терзающие её родину, тем больше хмурилось её лицо и тем сильнее сжималось сердце от сострадания к людям, с которыми она, ослеплённая беспричинным гневом, так жестоко расправилась. Богиня сама не заметила, как на глаза её навернулись слёзы.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 Кто же будет тебя хвалить, услаждать твой слух музыкой и пением, украшать цветами твою статую в храмах? Кто будет славить тебя, называть самой великой, самой прекрасной, самой могущественной из богинь? Кто превознесёт твою несравненную мудрость? Между прочим, о восхитительная владычица дождя, ты явила людям своё могущество Но ты пока ничем не доказала своей мудрости. Ты докажи её, и тебя будут славить ещё больше. А как же мне это сделать? Нет ничего проще. Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец, и мудрец.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 изрыгая брани и проклятия, глупец тащит всю тяжесть подобно длинноухому вьючному животному. В конце концов, когда идти становится не в магату, он бросает своё добро под куст и из последних сил добирается до города. На утро он нанимает погонщика и приводит его в то место, где был спрятан груз. Но всё уже растащили воры. Глупец лишился своего осла.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 Даже если он очень торопится, он не станет бить осла, а решит дать ему отдохнуть. И хоть потеряет на этом час времени, всё равно доберётся до города раньше, чем глупец. К тому же он сохранит и своё добро, и своего осла, и не должен будет платить погонщику, и не придётся ему тащить на плечах груз изнемогая от жажды и жары. Великая тефнут.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 И приплывает умирать в свой родной водоём. А люди говорят: лучше быть бедняком у себя на родине, чем богачом на чужой стороне. Порозумные речи оказали действие на свою нравную тифнут. Богиня дождя решила вернуться в таких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 И я восхищаюсь твоей мудростью. Я буду идти впереди твоего величия и буду развлекать твое величество песнями и плясками. И они отправились в такие мет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 Нём она плыла по небесному океану с востока на запад, и солнце освещало землю. Обратно же путь, с запада на восток, ладья проделывала ночь. Она плыла под землёй, через загробный мир, и солнце дарило тепло своих лучей мумиям, лежащим в саркофагах. На рассвете ладья через пещеру в восточных скалах вновь выплывала на небосвод, и всё повторялось с изнова. Из одня в день. Из года в год, из столетия в столетие. Много опасностей подстерегало богов, плывущих в водье вечности. Много удивительных приключений переживали они во время путешествия. Вот как происходило это путешествие. Гребцы взмахнули вёслами, Владия вечности выплыла из пещеры на небо, и легко соскользила ввысь, вспенивая острым носом в воду небесного океана. Ра, как и полагалось этому великому богу, восседал в шатре, на украшенном искусной резьбой золочёном троне. У трона была расстелена камышовая циновка, на которой, скрестив ноги, сидел бог Писец тот.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 Нигде даже не было видно ни единого облачка. Сегодня плавание будет спокойным, подумал Ра. Все ищадие зла крокодилы, змеи и гиппотамы попрятались в пучину Нила. Там они залечивают раны после вчерашней битвы.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 по имени Страж пустыни. За ним следовали Бог Нехепкау, имеющий человеческое туловище и змеиную голову, и Бог Вок Упат. Это были превратники, они охраняли вход в загробный мир. Нехепкау и Упат вошли на ладью и присоединились к свитере, чтобы сопровождать солнечного бога во время ночного плавания.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 то сами будут после смерти забыты, брошены и не смогут воскреснуть для вечной жизни. Сказав так, Раумук обвёл толпу умерших величественным взглядом и дал знак гробцам трогаться в путь. Мумии улеглись в саркофаги, плача, что солнечный бог их так быстро покидает. часто к заучасткам ладья вечности плыла по подземному Нилу. Волк Упуат, знающий магические заклинания, заботился о том, чтобы стражи открывали врата перед ладьёй. Близилась полночь. Светара столпилась у трона. Только Маат осталась на носу ладьи, да гребцы по-прежнему мирно взмахивали вёслами. Солнце плыло на восток.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 Горбик детский вскинул на изготовку свою не знающую промаха копью. Упуад и Нехипкау обнажили мечи. Урей на коронех отхор раздул шею и воинственно зашипел. Внезапно вода вспенилась, забурлила, река в одно мгновение превратилась в бешеный поток. Казалось, владья подплыла к водопаду с серёвом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 Что ещё минуту назад здесь текла полноводная река. Владья проскребла грунт и легла на днище. За скалой раздалось рычание, от которого суступов с грохотом повалились камни. Это рычал Апоп, повелитель злых сил в рак солнце, гигантский тострый змей. Огнеглазый урей хатхор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 Боги одержали победу над змеем. Лодья обогнула скалу, миновала последние врата загробного царства и вскоре причалила к подножью Восточной гор. Боги и Ра умылись в священном озере и снова заняли свои места. Неутомимые гребцы взмахнули веслами, и лодья вечности выплыла на небо.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 И в том, и в другом было 12 месяцев 360 дней. Хранительницей этого порядка Маат назначила Луну, но круглолицая Луна не справилась с доверенным ей делом. Богу мудрости Тото -то без особого труда удалось ее перехитрить и изменить миропорядок. Всё началось с того, что Ра однажды разгневался на богиню неба Нут за непослушание. Разгорелась ссора, а слеплённый яростью бог воскликнул, потрясая кулаками: "Знай же, непокорная слушница, страшное наказание ждёт тебя. Отныне и навеки я обрекаю проклятию все 360 дней года, и ни в один из них ты не сможешь рожать детей". и навсегда останешься бездетной. Нут похолодела от ужаса. В отчаянии она заломила руки и пала перед владыкой на колени. Но поздно, проклятие уже было наложено, солнечный бог, гордо тряхнув головой, повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА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 Бог мудрости посмеиваясь скрутил в руках пальмовую ветвь. Ты сумеешь мне помочь? Да. А как? Я скоро вернусь к тебе, сказал тот с загадочной улыбкой, превратился в выбесса, вспархнул и улетел. Нут смотрела ему вслед до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Потом она расплакалась. Она не поверила тот. Разве можно что-нибудь сделать, если ра наложил проклятие на все 360 дней? Просто тот хотел её утешить, обнадёжить. Вот и всё.